Престо покорно поднял руки вверх. И в это время из другой комнаты за спиной полицейменов послышался чей-то злорадный, раскатистый старческий смех. "Я говорил вам", узнал Престо голос Себастьяна. "Что этот молотчик пожалует сюда". Через несколько минут Престо уже сидел с остальными наручниками в полицейском автомобиле. В полиции с Престо сняли предварительный допрос и очень смеялись, когда узнали, что он называет себя Тони Опреста. Данило был так возмущён грубостью обращения, что не стал доказывать своей правоты, но потребовал, чтобы завтра же утром ему устроили свидание с прокурором. Не спешите. Свидание с прокурором всегда предшествует свиданию с палачом, а за вами, вероятно, найдутся такие делишки, за которые вам придётся петок минут посидеть на электрическом стуле, сказал допрашивавший просто сержант. На утро просто предстал перед лицом не прокурора, а судьи. который оказался большим букваедом. Несмотря на то, что просто очень убедительно доказывал, что он есть Антонио Преста, только изменивший свой вид, что о краже поэтому не может быть и речи, судья стоял на своём. Допустим, что ваши фотографии настоящие, а не ловко подобранная коллекция похожих людей. Допустим, что доктор Сорокин, если я удовлетворю вашу просьбу и вызову его в качестве свидетеля, подтвердит всё сказанное вами. Допустим, что знаменитый киноартист, который и мне самому доставлял немало весёлых минут, и вы, совершенно непохожий на него человек, одно и то же лицо, хотя и лица у вас разные. Всё это не изменяет положения. Ещё древние римские юристы находили, что слово кража, furtum, происходит от слова furova тьма, так как кража обыкновенно совершалась клям, obscura et plenum que nocte. О Судья поднял палец вверх. Это значит тайно, во мраке и преимущественно ночью. Вы совершали тайно, во мраке, ночью. Но позвольте, возражал преста. Насколько мне известно, при краже всегда предполагается похищение чужого имущества, а это имущество моё. Вы не доказали и этого. Вы должны законным путём восстановить вашу личность, вернуть мой прежний вид. Это было бы лучше всего, по крайней мере, в судебном порядке, на основании всех имеющихся у вас данных, доказать ваше торжество с исчезнувшим Тонио Престо. Но для этого я должен собрать документы, навести справки и прочее. Я прошу освободить меня до суда из-под ареста под залог 5000 долларов. Разве того, что отняли у меня в полиции недостаточно? Там было около ста тысяч долларов. Это еще спорное имущество. Другого я не имею. Но послушайте, взмолился Преста, и какое же вам нужно еще обеспечение? Разве я могу убежать от вас, если от разрешения этого дела зависит все мое благосостояние? Мое имущество превышает три сотни миллионов. Неужели же я убегу от них? Судья задумался. Довод показался ему убедительным. Но в этот момент судье был подан срочный пакет от прокурора, который просил отложить разбор дела гражданина, именующего себя Тони Опреста, и не принимать никаких действий, так как в этом деле имеются некоторые обстоятельства, вызвавшие вмешательство его прокурора. Судья прочитал письмо и махнув бумажкой сказал: "Не могу, ничего не могу сделать. Ваше дело будет слушаться с участием прокурора, а пока вы должны отправиться в тюрьму". Никакие доводы больше не помогали, и из полицейского участка Престо был переведён в тюрьму. Начался один из самых запутанных, курьёзных процессов, которые когда-либо слышались в американских судах. Процесс этот оказался настоящей золотоносной жилой для газетных корреспондентов. Не только газеты, но и толстые журналы обсуждали казуистическое сплетение обстоятельств. Имеет ли человек право изменить свой внешний вид? Будет ли кражею похищение собственного имущества? Действительно ли Престо превратился в новую личность? Нужно ли Престо новому утверждаться в правах на наследство к имуществу Престо старого? Или же Престо новому достаточно показать идентичность свою с прежним Престо?